Глава сорок восьмая. Пелена. Теперь да. Вот ты хорошо. Шпионов среди магов знаешь? Я решил устроить Олесе свою проверку. Да, вопрос у меня вышел попроще, но на данном этапе и так сойдет. Иванов и Соболев. Что ж, все верно. «Тогда позаботься, чтобы к моменту выступления их с нами больше не было, и никто не смог бы ничего вразумительного сказать по этому поводу». Прикинув, что разоблачение и разговоры про репрессии — это не совсем то, что мне сейчас нужно, я решил прибегнуть к несколько другому методу решения проблем. Заодно, похоже, и Олеся сделал приятное, вон как она довольно улыбнулась, одобряет силовые решения. «Считай, что их уже нет». Убедившись, что больше я ничего говорить или спрашивать не собираюсь, девушка еще раз довольно хмыкнула и удалилась. Ну а я пошел в сторону входа в здание, выбранного под наш штаб. Если обычным солдатам знать и детали не стоит, то вот с командирами лучше не секретничать. На мой взгляд, если хочешь сделать из таких людей тех, на кого сможешь полагаться в будущем, нельзя ничего скрывать. Успехи и неудачи, твои и их... Все должно быть общим, хотя бы по большинству вопросов. К моменту моего появления новоявленный штаб, как оказалось, еще не закончил свои обсуждения по поводу использования магов в отряде. Пришлось вмешиваться. Огорошив селены тем, что большую часть силы его людей я заберу себе, в итоге я очень быстро смог подвести черту под обсуждением. «Воины – это основа наших сил. Маги – вспомогательные элементы». «Самостоятельные задачи при их количестве им пока не поручаем». «Мог бы сразу сказать про свои планы, чего столько времени теряли», — недовольно буркнул Ард. «Явно все еще до конца не пришедший в себя после долгих споров, не пойми с кем». А «Вы знали, на что способны маги?» «Я тут же обрубил начавший нарастать второй раунд спора». «У наших противников их будет много, и все полные сил». «Так насколько ценно тебе было услышать про все те возможности и вариации их использования, о которых говорил Рустам, пока вы собачились. Постепенно поднимая голос, я следил за реакцией, прикидывая, не понадобится ли добавить в свою речь что-то еще. Но нет, все прошло и так. Арт задумался, кивнул, а потом уверенно пожал руку мага. «Ну вот, вроде бы и помирились». Убедившись, что этот вопрос мы закрыли, я быстро рассказал этим двоим главным спорщикам о проблемах в их отряде и о том, каким образом их надо решить. К счастью, второй раз подряд возражать мне никто не решился, так же, как и задавать вопросы про мои источники информации. Но ведь задумались наверняка, и это тоже сработает на меня. Будут лояльнее» ведь если разбирать тему предательства то такой человек среди солдат может принести даже пользу поставляя ложные сведения своему хозяину а вот чужой среди ближнего круга такие минусы ничем не перевесить так что по возможности вероятность предательства на таком уровне нужно уменьшать и чем сильнее тем лучше на этом все важные и срочные дела были закончены и как ни странно вопросов про общего врага в виде бога обмана Никто так и не поднял. А ведь я готов был дожимать и разъяснять, но, как оказалось, народ просто принял эту информацию к сведению, и все. Ну да, сейчас мы напрямую против него не сражаемся, что еще надо? А сомнения и вопросы, даже если они у кого и появились, большинство предпочитает держать при себе. Еще бы, у нас тут нелиберальное общество, Проявишь неуважение, рискуешь получить в морду или еще что-то полетальнее. В общем, за слова надо отвечать, а поводов не доверять себе я пока не давал. И это прекрасно. Довольный собой я решил, что заслужил немного отдыха, чему и попытался предаться, но, увы, организм начал всячески этому сопротивляться. В голове против моего желания спокойно поспать Начали крутиться всякие ненужные вопросы. Правильно ли я поступил во всех последних ключевых моментах? Стоило ли спасать Олесю, а потом еще и доверять ей хоть какие-то дела? Опять же, не предаст ли меня Селен, не напортачит ли оставленное в мертвом мире Петрович? А ведь этот ушлый хмырь на это способен. Хорошо, хоть он пока не знает, что снова может воскресать. Может быть, хоть страх за свою жизнь его немного сдержит. Что еще? Портал в теневой мир, огромнейший прорыв и при этом ужасная потеря. Жалко невидимости. Впрочем, пелена тени явно же не единственное заклинание, что может ее дать. Уверен, еще найду что-нибудь похожее и даже лучше. А вот доступ в мир теней, тут все гораздо запутаннее. С одной стороны, Когда я сейчас раз за разом прокручиваю тот бой с Пантерой, понимаю, что вполне неплохо держался. Кажется, накопи побольше обмана да возвращайся брать реванш. Но откуда у меня тогда такой ужас от той встречи? Так, похоже, тут явно поработало мое подсознание. Догадавшись о чем-то, что я пока не могу увидеть на осознанном уровне. Что ж, чем мне повод повторить этот уже однажды проделанный путь? Тем более, что пока все равно не спится. Итак, какие могут быть подводные камни при повторе попытки пробить себе проход в теневой мир? Воскрешение? А ведь очень похоже на правду. Если здесь камни оттуда позволяют воскреснуть, то будут ли они обладать этими свойствами там, где они просто валяются под ногами? Ага, вот и первый риск. Что еще? Ну, конечно, сама пантера. Я ведь столько думал про похожесть сил высших теней и жнецов, и при этом кошка так ведь ни разу и не показала ничего особенного. А может быть, она и хотела, чтобы я смог сбежать. От этой мысли бросила в холодный пот, но нет, не надо ничего додумывать, просто пантера была обижена на то, что раньше переоценивала меня, и не стала вкладываться в атаку. А вот приди я еще раз, тогда бы меня встретили уже во всеоружии. И что бы это было? Ну, не визуализация, как у короля, но тоже поглощение, как у Хангерса, или копирование способности, как у Орлова, могли бы стать неприятным сюрпризом. Или она вообще менталист, как Лютова. И что бы тогда меня ждало? Бесконечное рабство и унижение, пока не сломаюсь. Нет, в такое место и к такому противнику точно не стоит лезть без хорошего прикрытия и подготовки. Значит, нужно не спешить, а сначала стать сильнее и побольше разузнать про тени и их возможности. Кстати, насчет стать посильнее. Я вытащил из невидимого кармана божественные наручники, что утащил во время своего первого визита в крепость Арда. Старик Василий наглядно показал, насколько мало силы можно получить из таких вещей. Но мне ведь сейчас, после того, как я застыл на границе улучшенной искусственной метки, и когда открыл себе путь дальше, нужно совсем немного. Вы поглотили силу. Вы перешли на улучшенный уровень искусственной метки Бога. Ее можно будет выбрать основной при достижении равного уровня с максимальной меткой на текущий момент. Начало формирования заклинания пелена Бога. Срок – 48 часов. Получилось и даже небольшая награда досталась. Пока, правда, непонятно до конца, что это, но если пелена Бога будет действовать наподобие заклинания тени с похожим названием, то я не против. А пока просто ждать. Два дня — это не так уж и долго. Как ни странно, сделанный мной прорыв и открытие не вызвали особого возбуждения. Наоборот, захотелось как-то расслабиться и даже немного прикрыть глаза, и полежать в полной темноте, самую малость. «Кот!» Даша зовет. «Похоже, пришла пора выступать, а я все же ненадолго провалился в настолько легкую дрему, что даже и не заметил, как время пролетело. Да, точно. Выглянув наружу, я убедился, что все наши уже начали строиться, и него будет выходить ко всем последним». Многие руководители земли любили таким грешить, но зачем мне переносить сюда чужие ошибки? «Всем привет! Как спалось?» Выбравшись на всеобщее обозрение, я бодро поздоровался с остальными и попытался прикинуть, который сейчас час. Вышли мы под вечер, потом бой, разборки, отдых. Получается, сейчас около четырех утра. «Давайте двигаться не спеша!» Приблизившись к нашим командирам, я поделился своими последними прикидками. «Если побежим, будем на месте еще до начала боя. Вряд ли они будут сражаться без продыху. А если пойдем обычным шагом, то окажемся у нового города, часам к десяти. Как раз все уже настолько увлекутся первыми схватками, что перестанут следить за талами, ухватил мою мысль Селин. «А мы так и хотели», — почти одновременно сказали Арт с Хвостовым напомнив, что помимо дилетантов, тут есть и настоящие военные. «А не боитесь опоздать?» Пролезший к нам сапогов, кажется, я понимаю, как он смог пробиться на свою должность, ведь как банный лист же. Единственный был немного мрачноват. «Может быть, на нас рассчитывают?» И если сначала я был готов подумать над его словами, то после второй фразы все наши не выдержали и дружно рассмеялись. Даже сам Сапогов, осознавший, что сейчас предложил, как обычные люди вроде нас смогут на что-то серьезное повлиять в битве масштаба генералов и убийцы богов. Да уж, порой нужно четко осознавать границу своих возможностей и не стремиться победить прямо здесь и сейчас. Может быть в будущем я и смогу подняться настолько, чтобы стать значительной фигурой. Противостояние такого рода, но пока уж слишком ограничены мои возможности в сражении с по-настоящему сильными врагами. На этом наше небольшое совещание закончилось, и мы выступили в сторону Дальнего Леса и Нового Города. И, кстати, я проверил, но ни одного человека из моего списка потенциальных предателей не было в отряде, и Олеся и Ард все сделали, как мы и договаривались. Эта приятная нота задала настроение всему походу, и время в итоге пролетело практически незаметно. Казалось, мы только что вышли от форпоста при разломе, а солнце только начало подниматься над горизонтом, и вот мы уже на месте, а над головой жарит прямо сверху вниз раскаленный желтый шар. — Сколько же их тут? — рядом раздался голос Хвостова, и я оглянулся в сторону нашего небольшого воинства собравшегося вокруг на одном из холмов поблизости от города. Его нам показал сапогов, обещая незабываемые виды, и, надо сказать, он свое слово сдержал. Арена начинающегося сражения была перед нами как на ладони. Перед крепостной стеной, которая отсюда предстала во всем своем великолепии и размахе, расположились отряды Альянса. Тысячи и тысячи воинов, стоящие ровными рядами, перекрывали все пространство до самого горизонта. Действительно, сколько же их тут? Вон позади командный холм. Там явно расположилась ставка генерального штаба. На флангах еще выделяются своей необычной броней элитные воины уников. Как пояснил стоящий рядом сапогов, их решили выделить в отдельные группы, чтобы в случае, если будет такая возможность использовать для прорыва вражеского строя. А что с другой стороны? На первый взгляд все то же самое. Выстроенные ровные шеренги и ставка командира, прикрытая непроницаемым пологом. Вот только вместо отрядов лучников, что так хорошо показали себя под командой Сартра и сейчас прикрывают отряды Альянса, у семенцев есть маги. Их радиус атаки поменьше, но зато сила гораздо более разрушительная и если они смогут ударить на полную, последствия будут крайне серьезными. Стоп, а это что посередине? Между пока только рассматривающими друг друга воинствами. Мне сначала показалось, что это просто пылевая буря, но стоило присмотреться, как стало очевидно, что на поле между армиями перемалывают друг друга целые орды кадавров, посланные вперед каждый из сторон. А ведь они не просто так стоят, бой уже давно идет. И стоило мне это понять, как я стал замечать и другие мелочи. Вон выдвинулся вперед небольшой отряд со стороны Альянса. Вот пара вражеских уников попробовали ударить ему во фланг. Пара мгновений, пока командир каждого из отрядов оценивал шансы на победу и отступление. И так по всему полю. Получается, сейчас все эти армады стоят в напряжении, ожидая, пока кто-то не нащупает брешь и не покажет слабость, чтобы, почувствовав вкус победы, именно туда ударить со всей своей всесокрушающей силой. Может, напасть на них с тыла? — неожиданно предложил Ард. — Полноценную защиту им не поставить. Пошуметь успеем, потом встанем тут у надгробий и уйдем к нашим. — Да уж, все-таки жизнь без возможности воскрешения меняет людей. Стоило жителям мертвого мира снова заполучить нангробия, как им постоянно хочется проверить их в действии. «Можем испортить планы генерала». На этот раз голосом разума, хоть и по своим причинам, выступил Сапогов. «Лучше я сначала свяжусь с ним, нашим световым шифром, и потом уже можно будет попробовать». «Нет, это даже не голос разума, это просто еще один горячий до драки парень». «Еще идеи?» На этот раз я предложил высказаться и всем остальным. «Можно сначала обойти всех, соединиться с остальными отрядами света. Вон они рядом с обозом», — начала Даша, когда мне неожиданно в голову пришло кое-что получше. «Я ведь обещал сделать для Сартра кадавров, так почему не начать притворять это в жизнь?» «Естественно, в свете последних обстоятельств, этот план можно немного улучшить. Совсем немного» хотя мало после такого никому не покажется.